Вероника перевезла в служебную квартиру свои вещи, а дом сдала в аренду. Не бог весть, какие деньги, конечно, но все-таки она собиралась тратить только часть этих денег, остальные решила откладывать и начать понемногу строить собственную жизнь в этой чужой стране. О том, чтобы ждать освобождения Вернера из тюрьмы, она и не думала. На нём был поставлен большой жирный крест. Оформлением развода Вероника не занималась по единственной причине это требовало денег. 2 месяца назад её разыскал какой-то тип, представившийся Николаем Первушиным. Ему нужны были бумаги её покойного мужа Василия Васильевича Лебедева. которые Вероника вывезла из России единственно из вредности, чтобы не достались прожорливым дочерям. Ей самой эти бумаги тоже не были нужны. Она даже не достала их из ящиков, в котором перевозила свой багаж. Вот она. Волшебная жар-птица, радостно подумала Вероника. раз затратил столько труда, чтобы найти её, раз припёрся в далёкий Гмунден за этими бумагами, значит, заплатят столько, сколько она скажет. Она потребовала миллион долларов и непременно наличными. Вы хотя бы отдалённо представляете себе, о чём говорите? Недоуменно спросил её Первушин. Самая крупная купюра 100 долларов. В пачке 100 купюр это 10.000, миллион это 100 вот таких пачек. Вы хоть понимаете, сколько места это занимает? Всё равно. Она упрямо покачала головой. Мне нужны наличные. Почему? Ну зачем они вам? Куда вы их денете? Их же нужно спрятать, иначе они будут бросаться в глаза всем и каждому, да вас обворуют в первые же сутки. Не обворуют. Или вы платите наличными, или не получите архив мужа. Но поймите же, настаивал Первушин, речь не идёт о том, что вы просите слишком много. Вы назначаете свою цену, и мы с ней согласны. Вы получите свой миллион, но наличными. Ведь это невероятно усложняет задачу для нас. Разве можно вывести из России такую сумму? Если вы хотите проблем для себя, это ваше дело. Пусть вас ограбят, пусть даже вас убьют, раз вам на это наплевать. Но выдвигая требование получить наличные, вы рискуете тем, что нас задержат на таможне и отберут деньги. Тогда уж вы точно ничего не получите. Вы этого хотите? Я вам ясно сказала. Я хочу получить миллион долларов наличными и сама своими руками положить их в банк. Только тогда я буду спокойна. Я не понимаю, разводил руками Первушин. Ну какая вам разница, кто положит эти деньги в банк, вы лично? или кто-то другой просто перечислит их на ваш счёт. Ну, объясните мне дураку, какая разница, и может быть, я соглашусь с тем, что ваше требование справедливо. Я никому не верю, сказала ему Вероника. Где гарантии, что вы меня не обманите? Я вас вижу второй раз в жизни. Я ничего о вас не знаю. Почему я должна вам верить? Вы покажете мне какую-то бумажку, в которой будет что-то написано по-немецки, и скажете мне, что это свидетельство того, что вы перечислили деньги на мой счёт. А на самом деле это окажется уведомлением с телефонной станции, что у нас просрочена оплата. И я, как дура, попрусь с этой бумажонкой в банк, а меня там насмех поднимут. Я даже не пойму, Чего они мне там объяснять будут? Так вы что же совсем языка не знаете? Изумился Первушин. Как же вы обходитесь? Ну, объяснять, что я могу, ответила она, ничуть не смутившись. Она вообще... Быстро разучилась смущаться, когда поняла, что из респектабельной жены видного учёного превратилась в низкооплачиваемую санитарку, да к тому же жену преступника. Так, на бытовом уровне для работы и магазинов хватает, но всё на слух читать не могу, не понимаю ничего. Так учите. купить и учебники и учить язык нельзя же жить в стране и не говорить на её языке вас действительно кто угодно вокруг пальца обведёт посоветовал николай